Меня неверным другом не зови, как мог я изменить или измениться. Моя душа, душа моей любви, в твоей груди, как мой залог хранится. Ты мой приют, дарованный судьбой. Я уходил и приходил обратно, таким, как был, и приносил с собой живую воду, что смывает пятна. Пускай грехи мою сжигают кровь, но не дошел я до последней грани, чтобы скитаний не вернуться вновь к тебе, источник всех благодеяний. Что без тебя просторный этот свет? Ты в нем одна, другого счастья нет.